Глава 6 Проводником в пасть чудовище вызвался стать мальчишка-подмастерье. Ему, видно, до смерти надоело сидеть в раскаленной кузнице, и он был рад прогуляться. Пусть даже ему и дали задание, которое пришлось добросовестно выполнить. Мальчишка провел друзей по запутанным многолюдным улочкам Стольного града Тридевятого царства. Без него они бы наверняка заблудились по заброшенной дороге через поля и узенькой тропинкой через невысокие горы. Все это время проводник болтал, не переставая. Петя и Волк в подробностях узнали все местные сплетни, байки и даже страшную тайну о том, кто украл ведро у старухи Еремеевны. Но как только они достигли леса, мальчик сразу умолк, осунулся и даже не попрощавшись, решительно повернул обратно. Друзья остались в одиночестве. Лес и, несомненно, темный, констатировал Петя. А в лесу и правда стремительно темнело. Несколько секунд друзья простояли, прислушиваясь. Потом отправились по тропинке наугад, переступая через корни и отводя в сторону ветви. Меч Петя запихнул в рюкзак. Мальчику показалось, что оружие было недовольно таким отношением, но, увы, ножен казначей им не выдал. Оле сказался пустым, как будто уснувшим, и ничего не мешало как следует обсудить ситуацию. Волк, я что-то не пойму. Это гипотетическое чудо Юдо веками спало в своих лесах, лишь изредка требовала на съедение девиц, так? Вроде да. Вообще, это классическая схема работы монстра. Уснул, проснулся. Перекусил, снова уснул. Экономия энергии. А Вот именно. А зачем ему тогда похищать именно царевну? Чтобы царь тут же снарядил богатырей и героев его будить? Это ведь так неудобно? Если уж просыпаться ради перекуса, то можно потихоньку схватить первую попавшуюся до ярку и назад в спячку, а не тащить к себе в логово главную девочку в царстве, из-за которой сразу поднимется шум. Логично. До ужаса логично. Это все равно, что разбудить спящего медведя, чтобы украсть у него самый большой, полный меда улей прямо из-под носа. Глупо и опасно. Странное это чудо-юда. Или не очень умное. Или тут что-то совсем другое, но пока непонятно что. Тропа вильнула в сторону, потом еще раз, и друзья оказались на широкой поляне. Наученные горьким опытом, Петя и Волк ожидали чего угодно. непроглядной тьмы, костей по обочинам, связанные царевной и так далее. Но их встретил вкусный запах жареного барашка и ритмичный храп, от которого дрожали листья на осинах. Храп исходил от пригорка. Достаточно обширного пригорка, покрытого алой чешуей. Вдруг он вздохнул, а выпустил из себя струйку дыма, и устроился поудобнее. Волк дернул Петю за рукав. «Гляди, и правда дракон, большой такой!» Петя постоял несколько минут, обдумывая реальность. На поляне, свернувшись с клубком, мирно дремал огромный, ярко-алый дракон. «Не змей, Горыныч, более привычный в этих местах, а более чем европейское чудовище». «Здорово», — согласился мальчик. Он пока не понял, радоваться ему или огорчаться. Решил радоваться, на всякий случай. И тоже на всякий случай осторожно обнажил меч. Но тут случилась еще одна неожиданность. Клинок, до сей поры спокойно пребывавший в рюкзаке, вдруг жалобно заскулил и свернулся аккуратной трубочкой. Мальчик постучал им о дерево. «Это что еще за фокусы?» — удивился Петя. Меч молчал и конвульсивно подергивался. «Боится», — догадался Петя. «О, женщины!» Он решил больше ничему не удивляться. «Ладно, пошли посмотрим, что там за дракон такой», — сказал мальчик. И бодрый рысцой направился в сторону дышащей горы. Гора лежала на животе, подобрав под себя лапы и вытянув шею с заваленной набок головой. Кончик хвоста подрагивал, шурша чешуей по опавшей листве и сминая траву. Дыхание вырывалось из приоткрытой пасти тонкими струйками пара. Петя, собравшись с духом, кашлянул. чудо юда не проснулось. А волк зарычал. чудо юда почесало во сне бок. Петя подошел к чудовищу и боязливо ткнул его мечом. Дракон лениво открыл один глаз. Петя попятился. «Привет, ребята!» «Что, сразу двое?» «Да», — неуверенно ответил мальчик. «А что?» «Вы что там, люди, совсем обалдели?» Зверь ткнул лапой на север. «Все никак не успокоитесь. Что я такого сделал?» «Что ты сделал?» Волк даже подпрыгнул от возмущения. «Ты похитил царевну!» «Я?» Дракон махнул хвостом. Столетний дуб жалобно скрипнул и упал на поляну. Петя отметил, что дракон, вероятно, мечехвостый: Я вашу царевну в глаза не видел. А говорят, что ты ее. Того! поддержал друга волк. Съел. Чудо, Юдо, Сирич, дракон, так вытаращил глаза, что Петя испугался, как бы они не выпали. Зачем? У меня меню расписано на месяц вперед. Барання нога. Баранья ребрышка, баранья шея. Иногда по праздникам позволяю себе овечку. Для разнообразия. Чудовище смущенно ковырнуло когтям в зубах. А людей я не ем. Гадкие вы, людишки, на вкус, если честно. И девиц, скажете, не ели. Чудовище стыдливо отодвинуло в сторонку чей-то щит. Ох уж эти девицы. Зуб даю, ни одной и когтем не тронул. Но требовал требовал. Дракон сел на хвост и стал похож на большого взъерошенного кота. Вы хоть представляете, сколько пыли скапливается в логове за пару-тройку столетий? А паутина? Это же просто безобразие. А сало на потолке от жареных окороков? Его надо отскребать. А кто будет жарить этих самых барашков, пока я поддерживаю свой грозный имидж и рычу в нужную сторону? Я что, сам должен? «У меня лапы чешуйчатые, мне даже розмарином посыпать неудобно». «И потом, молодой человек, генеральная уборка — это не шутки». В голосе дракона отчетливо прозвучали интонации Петиной мамы. «Тут нужен системный подход. Тряпки, ведро, желательно с отжимом. А они все ноют. Ах, он нас ест! Да как я вас есть-то буду, если вы же не прожаренные!» Вы сначала отмоете все до блеска, наведете марафет, а потом можно истерику закатывать. Это просто элементарная логика. Петя смотрел на чудо Юда с невольным уважением. Так вы требовали девиц, чтобы они, это, прибрались у вас и приготовили ужин? Ну, конечно. Или мне что, на костях сидеть? Гигиена прежде всего. Да вы перфекционист, восхитился Петя. «Вы бы поладили с моей мамой». «Но тогда...» — вдруг вспомнил мальчик о причине визита. «Куда подевалась царевна?» «Это вы уже сами разбираетесь», — ответил зверь, махнув лапой. «Нет, ну надо же, заподозрить меня, благородную рептилию в банальном похищении. Совсем с ума сошли». «Петь, а ты не забыл?» — вступил в разговор волк. «У нас, вообще-то, миссия есть». Два дня осталось, чтобы найти музу, а теперь еще и царевну искать. Если мы ее не найдем, царь нас раньше, и тогда мы вообще ничего не успеем. Вот именно, план такой найти неизвестно кого, неизвестно где, пока за нами охотится вся царская стража. Ха, весело, да? Ладно, пошли обратно. Надо хорошенько подумать. Вслед им неслось обиженное бурчание дракона. Меня! «Древнего ящера! Обвинить в похищении!» Но не это волновало сейчас спецу. Клубок загадок запутывался до невозможностей. Пропала не только муза, пропала царевна. И времени на спасение всех, непонятно от отчего, стремительно таяло.